Следующая жертва. Настало утро. Ему предшествовала ночь, полная жутких кошмаров. Мне снилось, что мои родители превратились в гоферов, что Остин Пейс, громадный, 60 футов в высоту, растоптал меня своими белоснежными аэропедами, что я заперт в аквариуме, готовом вот-вот взорваться, ну и прочие ужасы в том же духе. Я проснулся с головной болью. Родители сразу учуяли, что со мной что-то не так, и принялись расспрашивать. Но я ни словом не обмолвился ни о Тайсоне, и о его злобных выходках, ни о чём. Просто сказал, как всегда, что подцапал сос Оссином Пейсом. "Опять", сказал отец, собираясь на работу. "Да выбрось ты его из головы. Таких как Оссин Пейс два десятка на дюжину, от Джаррет Мерсер один". Он улыбнулся и взъерошил мне волосы. Когда-то мне это нравилось, до того, как я обнаружил, как важно иметь красивую причёску. "Не обращай на него внимания", сказала мама, легко и говорить. "А вот как не обращать?" "Папа", заикнулся я, когда тот уже открыл дверь, чтобы уйти. На долю секунду у меня возникло желание рассказать им обоим о теневом клубе, о наших проделках и о том, как нас сейчас подставляют, словом обо всём. Но нет. Липовый же из меня тогда президент клуба, если всё выложу родителям. Неважно, сказал я. До вечера. Папа ушёл, а я отправился в школу. Если бы я поделился с родителями, этот кошмар мог бы кончиться там и тогда. Но у меня не хватило ума это сделать. В таких случаях жизнь вколачивает он в дурные головы дубиной. И именно это со мной и произошло. В пятницу утром, пересекая по дороге в школу спортивную площадку, я увидел Остина. Тот наворачивал круги в своих аэропедах, как каждое дурацкое утро своей ничтожной дурацкой жизни. Я постарался не задерживать свой взгляд на нём. Смотрё вверх, смотрё вниз, на траву, на небо, на верхний ряд трибун, да куда угодно, только не на Остина. И поскольку я был слишком погружён в это занятие, дело закончилось тем, что я споткнулся о какие-то острые зазубренные камни, торчащие посреди поля, и запахал носом. Чудесно, подумал я. Теперь Остин станет ржать надо мной, мол, гляньте, он уже за собственные ноги цепляется. Но он не ржал, бегал себе, не обращая на меня внимания. Я постарался как можно быстрее убраться с поля, создав однако при этом видимость, что никуда не спешу. И лишь когда я вошёл в школу, до меня начало доходить: Тайсон не добрался только до двоих непобедимых Остина и Ребекки. В этот момент ко мне подошла Шэрил. "Куда ты подевался?" воскликнула она. "Ищу тебя везде". Тут её взгляд упал на мои ладони. "А с тобой-то что произошло?" Я посмотрел на свои руки. "Ну, поцарапались, когда я брякнулся на поле". "Да споткнулся, упал, ничего страшного". "Я тут Тайсона пасу", сообщила она. "Думаю, хорошо бы, если бы весь клуб поочерёдно следил за ним". "Он здесь, пока не видела". И тут в моей голове словно что-то щелкнуло. Некая темная и страшная мысль начала обретать четкую форму. Медленно, постепенно. Сначала я взглянул на свои ладони, на покрывавшие их царапины. Камня, о которой я споткнулся, еще вчера их там не было. Не могло быть. Каким образом посреди мягкого травяного поля из земли могли вылезти такие острые булыжники в самом центре? О нет. О нет. Нет. Шэррил должна быть прочитала всё в моих глазах. Что с тобой? спросила я. "Остин!" крикнул я. Мы должны остановить Остина. Я развернулся и на самой своей высокой спринтерской скорости понёсся по вестибюлю к выходу, отшвыривая с дороги учеников и учителей. Из-за спины до меня доносился голос Шэррил, выкрикивающий моё имя, но у меня не было времени на объяснения. Может уже вообще слишком поздно. Я пролетел сквозь двойные двери по дороге, сбив с ног парочку ребят. "Остин!" вопил я на бегу, потому что, насколько мне это было известно, ещё вчера тех камней там не было, а ещё я знал, что Остин каждый божий день совершает спринт через самую середину травиного авала без сиком. Все знали об этом его обычае, но только мне одному было известно о камнях, только я мог остановить его. Я проскочил между трибудами как раз в тот момент, когда Остин начал свой бег по секунчей и траву, оставив аэропеды отдыхать и направляясь прямо к минному полю острых как бритва камней. Из всей сумятицы бушевавших во мне чувств одно было несомненным. Я всем сердцем хотел остановить Остина. "Остин!" крикнул я. "Остин, стой!" Но он и не подумал сделать это. Он никогда бы не остановился в середине забега. Я понёсся по траве, пытаясь догнать его, но я не был достаточно быстр. Нет. Я не был достаточно быстр. Мне оставалось лишь в отчаянии смотреть, как он мчится прямо на камне. Сначала на них налетела его левая нога, и в безукоризненном беге Остина возник излом. Он попытался сохранить равновесие, но тут его правая нога ударилась о другой камень, подвернулась, и в следующий миг Остина подбросила в воздух, а затем кубарем понесло по траве. Настолько велика была инерция, набранная его телом. Я подбежал к нему, но вынужден был отвернуться, не в силах вынести этого зрелища. «Ужасно!» Остин налетел на самые страшные камни, причем так, что хуже некуда. «Ужасно!» Подошвы обеих его ступней были располосованы, из открытых ран лилась кровь, а левая стопа торчала под неестественным жутким углом. Остин увидел все это и закричал «Нет, нет, мои ноги!» Он вопил «Мои ноги, мои ноги, мои ноги!» Снова и снова. Я видел. Он только сейчас постепенно начал ощущать боль. Я присел рядом. Кругом было столько крови. Я совершенно растерялся, не зная, что мне делать. Мои ноги, мои ноги, нет, только не мои ноги, всё что угодно, только не ноги. Я стащил с себя футболку и прижал к одной его стопе, остановить кровотечение. А он заорал: "Ой, моя лодыжка, она сломана, у меня перелом лодыжки, перелом лодыжки, моя лодыжка, моя лодыжка!" Я мало что знаю о сломанных лодыжках, но тут эксперт не нужен. Его ступня была странным образом вывернута, а когда я попытался ее сдвинуть, Остин завопил как резанный. Лодыжка начала опухать и приобретать синюшный цвет. «Нет, только не ноги!» — кричал Остин. Моя футболка окрасилась алым. «Все хорошо, все хорошо!» — проговаривал я, хотя и знал, что хуже и быть не может. «Все будет в порядке!» Остин взглянул на меня. Кажется, только сейчас он сообразил, что это я ему помогаю, а не кто-нибудь другой. "Гофер", сказал он. "Мои ноги, мои ноги!" К этому времени вокруг уже начали собираться ребята, а от двери школы к нам бежали учителя. "Эй, дайте мне кто-нибудь рубашку!" приказал я, и трое пацанов содрали с себя и бросили мне свои футболки. Я прижал одну из них к другой стопе Остина. "Мои ноги!" Бормотал он сквозь слезы. «Все будет хорошо». «Нет, ты ничего не понимаешь!» Закричал он. «Отец хочет, чтобы я участвовал в Олимпийских играх! Я должен! Он рассчитывает на меня! Я должен! Я должен бегать!» Лицо Остина краснело все больше и больше. Слезы катились градом. «Я столько лет тренировался, столько лет! В следующем году должен был получить личного тренера! Мои ноги! Не могу же я бегать с такими на...» Он взглянул на них. Нет, что мне делать? Что делать? Что я отцу скажу? Он меня убьёт. Моя лодыжка, как больно. Он меня убьёт. Что же делать? Остин окончательно сломался и расплакался совсем как маленький ребёнок, с таким отчаянием, что я сам чуть не разрывелся. В это время к нам пробился мистер Диллер, наш директор. Взял Остина на руки и понёс в школьный медпункт. Я направился следом, но сначала сбегал на верхний конец поля, взял остиновы аэропеды и прихватил их с собой. Что бы ни сотворил Остин в прошлом, как бы он ни пихал меня носом в грязь, но такого он не заслуживал. Он был будущим олимпийцем. Бег важнейшая часть его жизни. Да нет. Бег и был его жизнью. А вот для меня спорт вовсе не имел такого большого значения. Я бегал ради удовольствия, только потому, что мне это нравилось. Раны на его ступнях зашьют, но это ещё не самое плохое. Его лодыжкам понадобится месяцы, чтобы прийти в норму. Неизвестно, как много времени пройдёт, прежде чем Остин снова сможет бегать. Если вообще когда-нибудь сможет. Теперь само собой я оказался самым быстрым в команде, но мне на это было наплевать. Хотите верьте, хотите нет, меня больше заботило состояние ног Остина. Я последовал за мистером дилером с Остином на руках в школьный медпункт и смотрел, как медсестра обрабатывает ноги моего бывшего соперника, пока они не захлопнули дверь. Но даже через закрытую дверь можно было слышать, как он плачет. Я стоял там по крайней мере минут 5, забыв про то, что на мне нет футболки. Впрочем, с футболкой можно было попрощаться навек, но в моём рюкзаке лежала другая дёшка майка с надписью "гофер". Я надел её и уселся под дверью. Скорее появилась Шэрил. Потом медсестра посоветовала мне отправляться на урок, но я отказался. Шэрил ушла, а я остался ждать. Наконец, сестра впустила меня в медпункт, посидеть с Остином, пока она позвонит его родителям. В комнате пахло спиртом и кровью. Ноги Остина были теперь перевязаны бинтами того же цвета, что и его аэропеды. Сломоную лодыжку заключили в шину. Я всё ещё держал в руках его кроссовки, положил их на стул рядом с Остином. "Спасибо за помощь, Джаред", сказал Остин. В глазах его ещё не высохли слёзы. Я улыбнулся. В первый сначала учебного года он назвал меня Джердом. "Не стоит", сказал я. "Мне очень жаль, что с тобой случилось такое несчастье". Он сглотнул. "Кажется, я вел себя с тобой как последняя сволочь", проговорил он. "Да", признал я. "Но забудь об этом". Наверное, это потому, что во мне очень силён соревновательный дух, понимаешь? Отец говорит, что в этом нет ничего плохого. Не знаю. Думаю, за все эти годы ты единственный, кто почти догнал меня по скорости, и мне стало страшно. То есть у меня было такое чувство, что если есть человек, которому осталось вот совсем чуть-чуть, и он меня побьёт, то я тогда недостаточно хорош для олимпийских игр. Он смотрел на меня а я молчал и слушал. «Думаю, думаю, мы могли бы стать по-настоящему хорошими друзьями», продолжал он, «если бы я дал тебе шанс». Я кивнул, а Остин уставился на свои забинтованные ноги. В его глазах снова стали собираться слезы, а лицо покраснело. «Не видать мне теперь Олимпийских игр, верно?» Слезы скатились с его щек, и капнули прямо на бинты. Я сидел с Остином, пока не пришла его мать и не забрала сына в больницу. Новость разлетелась по школе со скоростью света, и к тому времени, когда я вошёл в класс, все жужжали о происшествии с Остином. Народу не понадобилось много времени, чтобы понять, это не просто несчастный случай. Я был настолько выбит из колеи, что и думать забыл о Тайсоне. Я погрузился в полную прострацию и до самого ланча так и не сообразил, что теперь я главный подозреваемый. Я этого не делал, кричал я в лицо мистеру Грину. Я никогда прежде не кричал на учителей, но сейчас не владел собой. Шёл шестой урок, сразу же после ланча Грин вызвал меня в свой кабинет и обвинил в том, что это я подложил те камни, о которые Остин расплассовал себе ноги. Я тебе не верю, отчеканил он, стоя перед своим столом. Клянусь, я этого не делал. Ах, значит, ты чисто случайно оказался рядом, когда произошло несчастье. Совершенно верно. И чисто случайно ты затеял накануне жестокую драку с Остином? Да какую там жестокую? И ты, я полагаю, станешь уверять меня, что ваш клуб не имеет ни малейшего отношения ни к велосипеду Веры, ни к трубе Дэвида, ни к аквариуму Дрю. Не имеет, брось Джарет, он впечатал кулак в стол. Мистер Грин был до того уверен в своей правоте, что мне стало страшно. Это заняло некоторое время, но я выяснил, кто состоит в вашем клубе. И знаешь, что я тебе скажу? Каждый из его членов имел зуб на тех людей, что стали жертвами этого этого террора. Это верно, подтвердил я. Нас подставили. Подставили? Кто подставил? Тайсон Макгоу. Вот к этому Гринбул явно не готов. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы осознать услышанное, и наконец он проговорил: "Если ты надеешься переложить вину на Тайсона, ну это правда. Тайсон никогда бы такого не сделал. Я знаю это совершенно точно. У нас есть свидетель", настаивал я. "Кто?" "Ральфи Шерман. Он видел, как Тайсон взрывал аквариум". Ах, вот как это звалось, Грин. Ральфи Шерман, значит. Да, он утверждает, что его мама как-то родила щенков. Ты ожидаешь, что я поверю хоть одному слову Ральфи Шермана? Но это правда. Почему бы вам не вызвать сюда Тайсона и не обвинить его, как вы обвиняете меня? Потому что, сказал Грин с отвратительным сарказмом в голосе. «Тайсон вообще не пришел сегодня на занятия, Джаред. Я слышал, что вчера на него набросился некий мальчик и сбил, и выгнал из школы во все горло крича. Тайсон писается в постель. Не знаешь случаем, кто был этот мальчик, а? Джаред?» Он смотрел на меня так, будто я был каким-то преступником. «Очень много людей потратили годы на то...» «Чтобы Тайсон смог преодолеть последствия своего обездоленного детства. А тут являешься ты, и все наши усилия, возможно, коту под хвост!» Грин еще какое-то время буравил меня гневным взглядом, а затем сел в свое кресло, вытащил из кармана рубашки ручку с золотым пером и принялся писать. «Вот записка к учителю. Разрешение покинуть урок». «Я также даю тебе список классных комнат, в которых ты в течение седьмого урока сможешь найти всех членов теневого клуба. Ты должен привезти их сюда, в мой кабинет, чтобы мы могли окончательно во всем разобраться». Он вручил мне записку как раз, когда прозвенел звонок на седьмой урок. «А завтра я переговорю со всеми вашими родителями. Я повернулся, чтобы уйти». У тебя 10 минут. Я буду ждать вас всех здесь. Не являйтесь, вам же будет хуже. Не волнуйтесь, сказал я. Можете мне доверять. Неужели могу? Конечно. 10 минут спустя весь цениво клуб как сквозь землю провалился. Грин должно быть обыскал всю школу, но никого не нашёл. Значит, нам объявили войну. А поскольку мы были безоговорочно настроены на то, чтобы доказать свою невиновность, то и действовать решили как на войне. Как только я вытащил остальных членов клуба с уроков, мы разделились, тайно выскользнули из школы и через 20 минут встретились в Стоунхендже. Грину, похоже, было известно чертовски многое, и если он знает, где находится Стоунхендж, мы пропали. Так что оставалось надеяться, что место наших сходов пока остаётся для него тайной. Хотя было холодно и ветрено, и небо заволокли густые тучи, руки у меня больше не мёрзли. Их жгло огнём гнева, гнева на Тайсона МакГоу. Пусть это станет моим первым и последним деянием на посту президента теневого клуба, но я заставлю Тайсона поплатиться за то, что он сделал